Или уже ушел. А может, замерз где, когда лез через границу по снегу? Или в шторм попал, не смог выгрести, потонул, и мы ищем память о гаде, а не его самого? Почему он ждал весны? Потому что был убежден в снеге, который все скроет. Ладно, а зачем он столько времени ждал? Почему не предпринял попытки уйти? От того, что убирал память о себе. Искал тех, кто мог отдать нам хоть какую-нибудь улику. А улика — это письма, фотографии истинного Кротова, ставшего Милинко. И, видимо, считал, что еще мало взял. Кротову ограбил тысяч на сорок, бриллианты и сапфиры, Товар на западе ходки, груз небольшой, в два кармана можно рассовать, так в детективах показывают. А что, верно? Особенно французы это хорошо делают, если при этом еще Габен играл. Он умел быть достоверным сыщиком и таким же достоверным бандитом, значит, всегда был самим собой, то есть художником. Сколько же они проживают жизней за одну свою, столь короткую жизнь? «Счастливые люди!» Костенко посмотрел на часы. С того момента, как он связался по рации с Тадавой, прошло двенадцать минут. «Нет новостей, хорошие новости?» «Нет, неверно. В данном конкретном случае неверно. Протяженность дела изматывает нервы, когда зверь вырвался из клетки. Нет ни минуты покоя, каждый миг чреват». Костенко полез за сигаретами, закурил, несколько раз жадно затянулся. Шофер, увидав, как он тяжело затягивается, заметил. — Товарищ полковник, на вас смотреть жалко. Вы ж табак заглатываете. — Если быть точным, — ответил Костенко, — то я заглатываю табачный дым. — Вот и наживете себе... — Чего не договариваете? — усмехнулся Костенко. — Рак наживу. — Ну, так уж и Рак. Туберкулез какой? Или хронический бронхит? Тоже не подарок. «Тут к морю есть где-нибудь съезд?» съест, спросил Костенко, снова глянув на часы. Он любил ломать ритм, это успокаивало. «Найдем», — ответил шофер. «Вторую машину предупредить по телефону? Скажите, пусть едут в управление, мы их догоним, и сразу на аэродром, если никаких новостей не будет». «Шофер». Связался со второй машиной, которая пылила сзади, Передал слова полковника, Ловко съехал на проселок И понесся по длиннющей улице к морю. Костенко вспомнил, как он прилетел однажды в Гульрипш. Там отдыхали Митька с Ливоном, Давно это было, так давно, что даже страшно представить, и они провели вместе два дня, лежали на пляже, молчали, камушки кидали, а вечером шли пить вино. С гор привозили маджари, шипучее, тогда еще можно было пить, про Аллахол не знали, тогда им по двадцать два было, снимали сараюшку, спали на двух койках, сдвинув их, утром ели горьковатый сыр, запивали его кефиром и шли на пляж. Иногда пели на два голоса, Левушка умел как-то по-особому организовать песню, правил, и Митьку, и Костенко делал это аккуратно. Эх, Левон, отчего ж так все несправедливо, а? Сколько ж ты картин не снял, скольких людей не осчастливил своей дружбой, скольких не поднял до себя? Костенко тяжело вылез из машины, пошел на пляж, оставив китель на сиденье. Курортников было множество уже, особенно мамаш с дошколятами. «А все-таки не мамаши это», — подумал Костенко. «Сейчас бабушки больно молодые пошли. Вон Клаудио Кардинали, звезда экрана сорок лет, фигурка — ого-го. А бабушка? Гордится потомством, не скрывает. Лучше всего выставлять на показ то, что хочешь скрыть». Неинтересно людям говорить об очевидном. Все норовят о невероятном, то есть тайном еще. Костенко шел к морю, и внутри как-то все слабело. Сердце отпускало постоянная зажатость от того, что покой был в этом детском визге, в плеске прибоя, в смехе женщин, в той ласковости, с которой они прижимали к себе голышей. А все голыши в подамках, Как же прекрасны эти маленькие комочки! Сколько нежности в них, доверчивости, и сколько тревоги! Почему тревоги? — не понял даже поначалу себя Костенко. Почему я подумал о тревоге за них? Кротов не маньяк, он на пляж стрелять не пойдет, он по-волчьи! Костенко сел возле самой кромки прибоя, вдохнул соленый воздух моря, и с отчаянной тоской подумал о невозвратимости времени. Аришка выросла, не принадлежит ему уже, а он только один лишь раз смог вырваться вместе с Марьей в отпуск, когда Аришка была маленькая, и можно было ее прижать к груди и услышать гулкие и ровные удары ее сердечка. А что он сейчас один, здесь? Господи! Как же у него зажало горло, когда Маша наказала тогда Оришку и пригрозила «отведу в горы и там одну оставлю». А маленькая ответила, раздувая свои ноздряшки, «я камушки буду бросать». Сзади раздался крик. Костенко стремительно обернулся. За его спиной лежал на камнях карапуз, Сбежал, видно. Они скорости не чувствуют. Это к старости мы ее ощущаем, начинаем не торопиться, цепляем время, только б хоть как-то остановить эти внутренние часы, безжалостно отсчитывающие секунды. Костенко легко поднялся, подхватил с камней карапуза, прижал его к себе. Тот, наконец, выдохнул, зашелся в плач садил себе живот, здорово садил Подбежала мама или, быть может, бабушка, выхватила дитя, улыбнувшись Костенко, начала шептать что-то карапузу в ухо, понесла его в море промыть ссадину соленой водой. И Костенко вдруг точно понял причину остро в нем вспыхнувшей тревоги. Он побежал к машине, резко снял трубку рации, попросил соединить с стадавой. «Вы на всякий случай...» Успокоившись сразу же, как только услыхал голос майора, «Проверьте, чтобы все люди надели кольчушки, если что-нибудь начнется, ясно?» «На меня это тоже распространяется», — спросил усмешливо Тадава. «На вас это распространяется в полной мере», — сказал Костенко. «Бравада граничит с мужским кокетством, а это неприлично, вы на службе». Ранимость тела, незащищенность человека, — понял Костенко, — вот что не давало мне покоя. Он сел рядом с шофером. Все, отдохнули, едем. Глава восьмая Казаков, тот младший лейтенант милиции на воздушном транспорте, что дежурил в аэропорту, получив установку Костенко, пробежал ее дважды,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 Старался худеть, форму надо хранить, и в тридцать лет. Упустишь, потом не наверстаешь. Принялся смешивать в суповой тарелке сметану с яйцом и творогом. «Нануля — На нуля! — крикнул он буфетчице. — А зелени нет? — Кто ж тебе ее сюда привезет? — ответила толстая и добрая на нуля. — Ее грузят на твои самолеты и гонят в Москву, на центральный рынок.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 Ты пойди согрей каждую, если мороз ударит. Ты кооперацию ругай, а не колхозника. Построили бы парники, что земли у нас мало. Тогда бы колхозник не в Москву летел, а мне продавал зелень. И не за тридцать копеек, а за двадцать. Дважды два, Жорик. Значит, снова дорогу частнику открыть? Мироеду? Эксплуататору?